Глава 110. Полицейское досье. Фамилия – бриссон Имя – Жан. Цвет волос – Шатен. Рост – 178 см. Особые приметы – нет. Примечание – пионер движения тонатонавтов. Слабое место – отсутствие слабых мест.